Глава двенадцатая. Я уже понял, что пожиратель душ вел свою игру. И во многом он блефовал. Теперь стало ясно, почему он не бился в полную мощь, хотя мог. Он опасался повредить мое тело. И теперь главный враг прямо предлагал мне пожертвовать собой ради спасения близких. Но что потом? Несложно догадаться. Потом продолжится весь этот хаос, что творится сейчас. А на тот свет пожиратель так легко ушел, потому что его нынешнее тело уже мертво. Видимо, мало было взять тело обладателя первоисточника. Магию еще надо было прокачать, а пожиратель душ делал все в торопях, и это мне на руку. Только вот он сказал все близкие, а значит, и семью мою одурманил. Первая атака архимага вытащила меня из тяжелых мыслей. Учителей я не боялся. Совсем с недавних пор сам стал сильнее. Да и бесконечные тренировки показали мне, на что способен каждый из преподавателей. Я выставил копье перед собой, и оно мигом поглотило заклинание. Затем я вновь разрезал пространство и прошел в открывшийся портал чистой тьмы еще до того, как прилетела вторая атака. Так мне просто не придется биться с учителями. А пока они под действием магии пожирателя душ И «Регаты их не тронут». «Уже сдался? Быстро ты!» Из темноты раздалась насмешка. «Ты слишком весел для того, кого второй раз заперли на том свете», спокойно ответил я. «Здесь он всего лишь душа, хоть и бессмертная, но остатки магии враг оставил в мире живых, чтобы устроить мне подлянку». «Ты прекрасно знаешь, что надолго я здесь не останусь», Ответ Агроса был полон злобы. В прошлый раз у тебя на это ушла не одна сотня лет. И ты думаешь, что я так просто соглашусь на твою игру?» Усмехнулся я. Хотя на самом деле понимал, что пожиратель душ мог подготовить не один сюрприз. Согласишься, если не сейчас, то очень скоро. Вместо ответа я прикрыл глаза. У меня было не так много времени, чтобы найти на том свете нужную точку, куда я хотел переместиться. И при этом в усмерть не замерзнуть. Благо, что пожиратель больше не подавал голоса, а я смог прислушаться к внешнему миру. Еще в прошлый раз понял, чтобы кого-то найти, надо о нем подумать. И вот вдалеке раздался знакомый голос, очень тихий. «Николай, сколько раз я тебя просил и не выходить из дома», — причитала Ольга. «Уже весь город знает, что здесь живет мутант». «А тебе какая разница?» «Между прочим, после того, как мы с отрядом завалили царя регатов, меня стали уважать и даже побаиваться», — ответил супруги Краснов. «Но тыкать пальцем не перестали», — печально вздохнула Ольга. «Пока они говорили, я шел на их голос. Пространство и время в этом месте живут по своим правилам, так что мне не пришлось полгода идти на своих двоих до Африканской республики. По внутренним ощущениям прошло не больше получаса, и я остановился». Здесь голос был громче всего. «Да надоела ты мне, Ольга! Все, ухожу!» заявил Краснов. «Да куда ты пошел? Я с тобой!» «Они неисправимы», — подумал я и усмехнулся. А потом поднял копье, и линия света рассекла пространство, открывая проход. Я уже так замерз в этом месте, что сразу перешагнул во внешний мир, прямо в теплый вечер Африки. «Коля, достой да ты!» — прокричала Ольга мужу. Опять она переборщила с высказываниями. «Оля, да ты надоела меня пилить. Вернусь, как успокоишься», бросил ей муж и пошел дальше по переулку. Но внезапно пространство между супругами словно разорвалось и открылся разлом полной черноты. Ольга вскрикнула, и в этот же миг к ней подбежал Николай. Но вместо того, чтобы хватать жену и бежать подальше от аномалии, он встал перед Ольгой. «Сейчас не время для храбрости» тихо сказала ему она. «Да подожди ты, там что-то светится внутри. Любопытство когда-нибудь тебя погубит». Стоило Ольге это сказать, как из разлома вышел человек, и аномалия закрылась сразу за его спиной. «Алексей Дмитриевич?» — ошарашенно спросил Николай. Супруги не верили своим глазам. «Это точно не иллюзия», — сказала Ольга, выходя из спины мужа. «Не рады меня видеть?» Спросил я у красновых, которые смотрели на меня выпученными глазами. Оно и понятно, в этом мире портальную магию не практикуют, не говоря уже о ее разновидностях. «Почему же, Алексей Дмитриевич?» Первым заговорил Николай. «Просто не ожидали, что вы посетите нас столь неординарным способом». «А что это было?» — спросила Ольга после того, как заключила, что я настоящий. «Можно ее понять?» «Все необъяснимое проще понять для себя как иллюзию». Проход на тот свет, — прямо ответил я. Тем более хотел пригласить супругов там прогуляться вместе со мной. Не сейчас, а когда страх исчезнет с их побледневших лиц. Краснова молча переглянулись. Ну, хоть ругаться перестали. «Ольга, я к вам по делу», — продолжил я. «Ко мне?» — удивилась Краснова. «И как ей не жарко в этом пышном платье, в этой жаркой стране. Я вон уже весь вспотел, хотя нахожусь здесь не больше пяти минут». «Да». «Мне нужна ваша помощь, как ментального мага». «И что мне нужно сделать?» — осторожно спросила Ольга. «Всего лишь убрать дурман с тех, кто обратился против меня по воле высшего мага». «Всего лишь», — хмыкнула Ольга. «У меня ранг магистра, а вы говорите о чем-то запредельном. А вы знаете кого-то сильнее вас?» «Нет. Насколько мне известно, две сотни лет назад лучшие менталисты уехали на Новую Землю, чтобы подчинять аборигенов». Их потомки так там и остались. Так в этом мире называли Америку. Эта страна жила обособленно и не контактировала с другими. Почти. Один из моих иностранных союзников был оттуда, и, судя по его донесениям, на новой земле уже начали уничтожать царей регатов и приручать мальков, хотя привести туда ученых было целым испытанием. «Значит, у меня нет альтернативы», — я слегка улыбнулся. Через мир мертвых я мог пройти лишь к знакомым людям. Если таким способом искать менталиста, даже с помощью моего союзника процесс сильно затянется. Поэтому и решил сперва озадачить Ольгу. «Хорошо, я быстро соберусь. И через час буду готова». «Но вы же без зубастика». Краснова вопросительно посмотрела на меня. «И хорошо, что без него». Николай мне подмигнул. «Ему любые перелеты давались очень тяжело». Но тот вариант, что приготовил я, мог быть куда опаснее для живых людей. «Сегодня без зубастика. Я смогу доставить вас в Москву за полчаса», — ответил я. «За полчаса», — хором воскликнули супруги. «Через эту черноту?» — с опаской спросил Николай. «Да, но в моем сопровождении вам нечего бояться. Пока свет горит, тьма не сможет поглотить нас». В доказательство наконечник копья засиял ярче, И тогда Красновы обратили на него внимание. Это оружие Градимира Великого. С его помощью он и запечатал пожирателя душ на том свете, — объяснил я. А потом я повторил то же самое. Но ничего, ему недолго там существовать осталось. Хотите, чтобы мы пошли прямо сейчас, — уточнил Краснов. Нет. Вам лучше захватить теплые вещи. На том свете будет гораздо холоднее, чем в Российской империи ранней весной, — ответил я. Николай сглотнул. Было видно, что уж очень ему не нравится идея отправляться в мир мертвых. Но и супругу он одну отпускать не хотел. Она же у него неугомонная и точно не станет отказываться. Ведь, несмотря на все разногласия, Николай Ольгу любил, как и она его. Я не раз видел, как они шли на жертвы ради друг друга. «Хорошо, тогда мы быстро соберемся», — кивнул Николай. «Да, вот не зря не стала выкидывать шубу», — улыбнулась Ольга. «Пойдемте с нами, Алексей Дмитриевич». «Угощу вас чаем, пока мы собираемся». «С удовольствием», — ответил я и направился за Красновыми в дом, который им выделил правитель Африканской республики. Он ничем примечательным не выделялся, разве что наличием кондиционера. Здесь было прохладно. Самое то, чтобы насладиться местным зеленым чаем. «Ольга еще минут двадцать будет собираться», — сказал Николай, присаживаясь напротив меня. У него в руках была зимняя куртка, а больше ему ничего и не нужно было. «Она так хорошо спрятала шубу», — улыбнулся я. «Если бы. К шубе надо платье. К платью сапоги, потом сумка и так далее», — вздохнул он. «Да уж. Она же не на показ мод собралась. Этих женщин не понять. Но если возражать, то собираться они будут в три раза дольше. Проверено. Поэтому я просто жду и не трогаю». Хороший подход. «Николай, вы лучше расскажите, как в республике проходит охота на регатов». Слышал, что вы помогли уничтожить одного из них. Я перевел разговор в интересующую меня тему. Да, уже пятерых убили. Причем двое прятались в городах. Там были такие странные конструкции, в общем, было много жертв. Это огромные преобразователи жизненной энергии, которые подпитывают пожирателя душ», — объяснил я. «Лучше сперва их уничтожать. Но тогда монстры сразу просыпаются, и жертв будет не меньше». Да, это палка о двух концах, сами понимаете. «Верного способа уничтожения монстра и преобразователя просто не существует». «Понимаю», — кивнул Николай и почесал чешуйчатую щеку. «Он по-прежнему был большим, синим мужчиной после экспериментов императора Романова. Но кажется, что Краснов давно смирился со своим внешним видом». «А как ваши поиски способа стать прежним?» — поинтересовался я. «Да особо никак», — отмахнулся Николай. «Пока эксперименты ученых делают только хуже». Так что я решил остановиться, пока у меня не выросли рога и хвост. Кстати, вы же в курсе, что теперь можете вернуться. Император Голицын будет благосклонен к вам и вашей супруге», — подметил я. А мысленно добавил. «Будет, но недолго. До тех пор, пока на его место не сядет новый император. Такие правители долго не держатся. И сейчас Вячеслава Голицына спасала лишь то, что он хорошо спрятался». «Да, но, если честно, нам и здесь неплохо живется. «Город находится вблизи курортной зоны, и мы постоянно плаваем в море. А в городе на меня уже почти перестали коситься, привыкли. Не хочу начинать сначала». «Понимаю», — кивнул я. «Сложно было доказать окружающим, что вы не опасны». «Очень. Тут только слава героя помогает, и моя магия. Хорошо помогает справляться с регатами». Ольга вошла на кухню в длинной белой шубе и с улыбкой произнесла. «Я готова». «Тогда отправляемся», — ответил я и в два глотка допил остатки чая. Мы вышли в просторную гостиную, где как раз хватало места для открытия разлома. Красновы встали за моей спиной, и Николай взял Ольгу за руку. А я резанул копьем по воздуху, открывая проход. И перед нами предстал разрыв пространства, наполненный тьмой. «Держитесь меня и никуда не отходите. Даже если голос любимой бабушки услышите, все понятно?» — спросил я. Да одновременно ответили Краснова. И мы прошли на тот свет. Я сразу прислушался, чтобы найти дорогу обратно и пошел на знакомые голоса. «Здесь так темно и холодно», — сказал Ольга мужу. «А чего ты хотела от загробного мира?» — ответил он ей. «Не знаю. Думала, что здесь призраки кругом». «Так вон они вдалеке, видишь?» «Да, две голубые точки. Ой, они пропали». «Странно. Словно это место поглотило их». Отчасти так и было. Ведь здесь души отправляются на перерождение, чтобы заново начать путь. Я же в разговор не вступал, чтобы не терять концентрации на нужных голосах. Ведь если задержимся, то можем насмерть замерзнуть. Естественно, что в мире мертвых столько темной энергии, что это перевешивает силу моего копья. Оно давало лишь небольшое преимущество. «Смотрю, тебе нравится это место». Тяжелый голос ударил по ушам. «Кто это?» Испугалась Ольга. «Пожиратель душ, но здесь он вам навредить не сможет», — объяснил я. «О, ты даже не представляешь, насколько ошибаешься!» По округе пронесся зловещий смех. «Мне страшно», — призналась Ольга. «Не обращайте внимания. Пойдемте. Нам нельзя задерживаться». Велел я и повел своих путников дальше. «Алексей Дмитриевич, вам удалось запечатать пожирателя душ?» «Значит, все кончено?» — спросил Краснов. Было сложно отвечать, чтобы не потерять концентрации на голосе Родиона Константиновича, который сейчас рвал и металл в поисках меня. Но на этот вопрос надо было ответить, чтобы не давать ложных надежд. Нет, пожиратель душ ведет свою игру. Он уже доказал, что ему хватит энергии выбраться отсюда. И сейчас его останавливает лишь отсутствие подходящего тела. Но он его найдет. «А вот об этом поговорим, когда окажемся в мире живых», — ответил я. Не хотелось, чтобы пожиратель душ слушал мои выводы и догадки. Было бы глупо делиться этой информацией с врагом. Вскоре мы дошли до нужного места, и я открыл проход на выход. «Там что, армия регатов?» — воскликнул Краснов. Ольга и вовсе прикрыла рот от ужаса. «Да, и нам придется через них пройти», — спокойно ответил я уже, составляя в голове план, как уничтожить такое количество монстров николай выставьте вокруг себя и ольги защитное поле и ждите до вас монстры не доберутся я могу помочь нет сейчас ваша задача защищать супругу я вышел первым один взмах копья и по воздуху пронеслось огромное лезвие оно за раз уничтожило десятка два монстров освободили место для красновых дальше я использовал этот прием еще несколько раз Но бил так, чтобы случайно не задеть ни своих учителей, ни красновых. О, а вот и Родион Константинович. Завидев меня, он тут же выпустил в меня световые иглы, а затем и все поглощающие облако нагнал. Но мое копье впитывало энергию плетений до того, как плетения добирались до меня. Ольга, вот и ваш первый клиент, крикнул я ошарашенной женщине. А сам надеялся, что ее умения не хватит. Иначе придется искать других магов на новой земле. Лицо Ольги скривилось, словно ей было больно. А тем временем к атакующему меня архимагу присоединились мастер и магистр. Весь комплект. Я отбивался, но сам не нападал. Ольга приложила руки к вискам. Ей было очень тяжело. И даже до меня доходило давление ее ментальной магии. Закружилась голова, и на миг я потерял концентрацию. Благо, что успел выставить вокруг себя купол но Родион Константинович не был бы архимагом, если бы не смог пробить его. Ох, я снова ощутил себя на тренировке. Учителя бились в полную силу, а я только и успевал поглощать или уничтожать плетение. Но вот они решили объединиться и создать против меня заклинание с тройным усилением. А вот это очень нехорошо. Только маги отпустили плетение, как ярость на их лицах исчезла, а Ольга упала в обморок. Муж вовремя подхватил ее и взял на руки. А я с трудом отбился от тройной атаки. Пришлось направить в плетение луч света, но это не помешало ему активироваться. Усиленный ураган из чистой энергии света. Я поднял копье и приказал «поглощай». И оно медленно начало впитывать в себя ману. «Алексей, что произошло?» — в шоке спросил мастер. «Осторожно, сзади!» — крикнул магистра, убил регата, который потянулся к мастеру. «Надо вам внимательнее быть, Петр Александрович», — посетовал Родион Константинович. Регаты не кончались. Мы с учителями встали в круг, оставляя позади себя Красновых, попутно убивая всех приближающихся тварей. Уничтожение монстров не отнимало у меня много сил, поэтому я параллельно рассказал о случившемся. Ольга очнулась минут через десять, я снова разрезал пространство, призывая всех пройти на тот свет. «На все вопросы отвечу, как доберемся до Смоленска», «Пока идите за мной и не отставайте», — велел я пятерке магов. Все кивнули, и я нашел нужное направление. Но это не спасло меня от разговоров позади себя. Хорошо, что пока ко мне не обращались, я легко от них абстрагировался. На этот раз пожиратель душ молчал. Это настораживало. А вскоре мы и дошли до нужной точки. Но уж больно не понравились мне разговоры, которые я услышал. Поэтому поспешил выйти с того света вместе с красновыми, и учителями. Мы оказались у пороги моего особняка, и я поспешил внутрь. Проклятие. Прямо в гостиной на стуле сидела связанная антимагическими цепями Диана. «Уходи!» — крикнула она мне, но входная дверь с грохотом захлопнулась, и это было слышно через длинный коридор холла. Позади Дианы стояла света. Взгляд у нее был безжизненный. Она приставила к горлу Дианы нож, а потом со злобной ухмылкой спросила. Как тебе такой сюрприз?